Дверь отворила бабушка, за ее спиной блеклым фоном просматривался Володя. «Это вы и есть, Рита?» — строго спросила бабушка, загораживая Володю, оберегая его от сквозняка. «А что?» — смутилась Рита. «Спрашивать буду я», — строго сказала бабушка тоном экзаменатора. «А вы только отвечайте на вопросы, да или нет. Вы Рита?» «Да», — послушно сказала Рита. «Вы работаете в парикмахерской?» «Да». «Вы старше Вовика на три года?» «Да». «Ну так что же вы от него хотите?» «Ничего», — растерялась Рита. «А зачем тогда вы к нему пришли?» «Просто свободный вечер». Этот ответ в какой-то степени удовлетворил бабушку, и она пропустила Риту за дверь. Потом сели пить чай. Володя и бабушка по одну сторону стола, а Рита — по другую. Если бы их головы как точки можно было соединить прямыми, то образовался бы равносторонний треугольник, у которого все стороны равны и углы тоже равны. — Ты помнишь дочку Поляковых? — спрашивала бабушка у внучка. Про Риту она будто забыла. — Нет, — отвечал Володя, тоже не глядя на Риту. Он боялся бабушки. — Красавица, — бабушка подняла брови, — из сферы искусства. — А ты помнишь Милу, племянницу Рытовых? — Помню, — сумрачно отвечал Володя, рассчитывая, что если он помнит, бабушка не будет вспоминать. — Поступила в аспирантуру, энциклопедия. Бабушка противопоставляла сферу науки и искусства Ритиной сфере обслуживания. Рита допила свой чай, — поблагодарила за теплый прием и ушла, разрушив тем самым равносторонний треугольник в пользу бабушки. Володя Риту не задерживал, полагая, что с ней ему будет проще объясниться и помириться, чем с бабушкой. Но Володя ошибся. Рита не стала ни мириться, ни объясняться, Она обвела его имя в своей душе в траурную рамочку, положила сверху хризантемы и больше никогда в эту рамочку не заглядывала. Она обиделась до глубины души, до мозга костей. Обида проникла даже в состав крови и в хромосомы. И Рите казалось, что если у нее когда-нибудь родится ребенок, он тоже будет обижен на Володю. Шофер такси Гошка Лазутин был человек деловой. Все население Советского Союза он делил на группы. У каждой группы было свое прозвище. Например, интеллигенция, шляпы, рабочий класс, пиджаки, студенты-домики, военные командиры, транзитные пассажиры-чемоданы и так далее и тому подобное. Маршрут своим пассажирам Гошка назначал сам, а если кому было не по дороге, он и не навязывался. Гошка знал, что все в жизни имеет свое конкретное назначение. Работа, чтобы зарабатывать, начальство, чтобы отчитывать, газеты, чтобы воспитывать, кино, чтобы культурно развлекаться. На любовь у Гошки была тоже своя точка зрения. Любовь зачем? Чтобы дети были. Дети зачем? Инстинкт самосохранения. чтобы жизнь продолжалась и после того, как Гошки не будет на свете. А какое ему дело до того, что будет после? Надо жить, пока ты есть. Торопиться надо. Километры на спидометр наматывать. Невеста ему говорила, ты, Георгий, неромантичный. Нет в тебе взлета фантазии. Повела в балет для взлета фантазии. Сели на хорошие места, все видно, все слышно. Балерина на цыпочках мелко бегают и стук от них стоит, как от лошадей. Мужик в обтянутых штанах крутится на одной ноге вокруг своей оси, будто его включили в розетку. Все хлопают, кричат «Браво, бис!». А невеста говорила «Дивертисмент на пуантах, падэдэ, фуатэ». И все врала. Она всегда врала. даже когда правду говорила. Говорила, ты лучше всех, ты единственный. Руки целовала. А он в армию ушел, она замуж вышла. Значит, еще лучше нашла. Все обманывают, до одной. А если какая-нибудь одна не обманывает, то временно. Значит, скоро обманет. Просто случая не представилось». Гошка остановил машину возле стрелки, прочитал «До Ленинграда 500 километров, до Шереметьево 20 километров». В Ленинград, конечно, с выключенным счетчиком далеко. В Шереметьево тоже далеко. Зато культурный отдых на свежем воздухе со взлетом фантазии. Гошка познакомился вчера с одной. Глаза зеленые, зубы белые, коленки круглые. разрешила по дороге пассажиров подсаживать. — Вы, — говорит, — на Ромео похоже Почему? — У вас, — говорит, — длинные волосы и белая рубашка. Веселая, спела песенку «Не вини коня, вини дорогу». Боялась, наверное, что если не будет развлекать Гошку, он высадит ее посреди дороги с тяжелыми сумками. Но Гошка довез до самого дома и взял по счетчику. Она стихотворение ему на наизусть прочитала. «Если кто-то кого-то обнял вечером во ржи, никому до этого нет никакого дела». Дом выходил углом на поле, и это навело Гошку на подходящую мысль. «Давай погуляем», — предложил он. «В другой раз завтра». «И приеду», — пригрозил Гошка, оглядываясь, чтобы запомнить местность. «Только не к дому», — говорит, — Там направо пруд, у камня. У какого камня? Камень на берегу. Что же я в потемках камень на берегу искать буду? Ты пруд найди, — говорит, — а камень увидишь. Не придет, — подумала Рита. Сидеть и ждать на камне было бессмысленно, только радикулитно живешь. Когда у человека что-нибудь болит, портится настроение, а с плохим настроением работать неинтересно. а если нет интереса к делу, нет и результата. А без видимых результатов Рита перестанет быть лучшей косметичкой в салоне, и тогда салон перестанет быть лучшим в городе, и из кабинета директора заберут бархатный вымпел с золотыми буквами. Рита проследила в воображении эти далеко идущие последствия и слезла с камня и и в этот момент увидела Волгу, которая разворачивалась от бетонки к пруду. В ее правом верхнем углу горел зеленый огонек. Рита вдруг сильно обрадовалась и бросилась почти под колеса машины, которая шла на нее, важно покачиваясь на ухабах. Машина остановилась, отворилась дверца, и оттуда восстал Ромео в белой рубашке и с длинными волосами. «Обрадовалась?» — снисходительно спросил он. Я с пренебрежением уточнила Рита, обрадовалась, обрадовалась, улечил Ромео. Спорить было бессмысленно. Наверное, все ему в этой жизни очень радовались, и он привык. Подумаешь, сокровище, сказала Рита. А чего ж ты меня звала? не поверил Ромео. Просто свободный вечер. Помолчали. Появились мальчишки в длинных пальто, Их головы плыли над туманом. Было впечатление, что они пришли в ночное. Где-то близко пасутся их кони. Мальчишки хотели выкупаться, но, оглянувшись на машину, ушли, и их головы снова поплыли над туманом. «Выкупаемся», — предложила Рита. «Да что ты удивился, Ромео, в такую холодину?» «Как хочешь». Рита ушла в туман. Она разделась и довольно легко для здешних условий спустилась в воду. Вода была теплее, чем воздух. Рита села на дно, погрузившись по горло, бросила руки перед собой. На них действовала сила, равная весу вытесненной воды. Руки были легкие, и все тело тоже ощущалось легким. Над ней низком лели звезды, вокруг дымился туман, и Рите казалось, что она плывет по вселенной млечным путем. А в конце пути стоит Ромео. Хорошо было бы выйти к нему, а он положил бы ей на плечи махровое полотенце и сказал «Милая ты моя, бедная, обидели тебя, а я пожалею».